вот до преследователя осталось не более десяти метров и я прицелился ему в грудь даже если у него под одеждой кольчуга или панцирь удар будет такой силы что его просто вышибет из седла я выстрелил но мерзавец в последний миг резко наклонился опершись на стремя баланс сил теперь стал непредсказуем у разбойника заряженный пистолет и шпага — А у меня только шпага, которой я не умею владеть. Ну что же, выбора не было. Я вытащил шпагу из ножен, и в это время слева послышался звон стекла. Разбойник уже скакал рядом и выбил окно ногой. Я прижался к стене кареты, чтобы меня не было видно, и как только рука разбойника ухватилась за край облучка, вероятно, он хотел сразить кучера, Резким выпадом всадил шпагу ему в плечо. Он вскрикнул от боли и неожиданности и выронил свою шпагу, но не растерялся и левой рукой выхватил из-за пояса пистолет. Правая рука его повисла, как плеть, по рукаву обильно струилась кровь. Он выпустил по его лошадь поскакала рядом с каретой. Я попытался уколоть его шпагой, но он увернулся. Стрелять в меня ему было несподручно. Для этого необходимо было повернуться всем корпусом, а раненая рука сковывала движение. Кучер, видно, понял, что дела идут не очень хорошо. Я давно не стрелял. Он вытащил из-под сиденья мушкетон, обернулся влево и, держа мушкетон правой рукой, выстрелил. Разбойника качнуло в седле, вероятно, все-таки зацепило. В ответ он почти мгновенно выстрелил в кучера. Несколько секунд ничего не происходило. Затем лошади замедлили ход, и карета остановилась. Я пинком открыл правую дверцу и, схватив шпагу, выскочил. Лошади стояли в пене, тяжело поводя боками. Кучер, обмякнув, сидел на облучке, прислонившись спиной к стенке кареты и свесив голову. Сзади раздался шорох. Я мгновенно обернулся и увидел противника. Молодой человек, крепкого телосложения, по правой руке стекает кровь. На левой виднеется несколько кровавых пятышек от дроби мушкетона, из которого стрелял кучер. А лицо его было искажено от ярости и боли. Но настроен он был решительно. Как врач, я понимал, что долго ему не продержаться. Скажется, кровопотеря, вон лицо уже бледноватое. Но разбойник шагнул вперед и взмахнул шпагой. Реакция у меня была неплохая. Я успел присесть, и клинок просвистел у меня над головой. Похоже, левой рукой он владел неплохо, учитывая то, что в ней застряло несколько дробинок. Я решил его измотать перебежав по другую сторону кареты. Разбойник последовал за мной, но не так резко. Ага. Похоже, я выбрал правильную тактику. Надо погонять его, пока он не растеряет все свои силы от кровопотери. Я не давал ему приблизиться на расстоянии удара шпагой, держа дистанцию метров пять. Постепенно, перемещаясь за деревья, карету, валуны. Разбойник на глазах слабел, его уже пошатывало, но его решимости не убывала. Но он понимал, что если он не убьет меня, то я убью его. Наконец, судьба дала мне удачный момент. Француз запнулся о корень дерева и потерял равновесие. Я, не колеблясь ни минуты, подскочил к нему и всадил ему шпагу в левый бок. Застонав, он упал. Но какой живучий оказался! Из положения лежа попытался уколоть меня своей шпагой в живот. Мне удалось отскочить, и, зайдя с другого бока, я ударил его шпагой прямо в сердце. Посучив ногами, разбойник затих. Я устало сел на пенек, переводя дыхание, посидев несколько минут, поднялся. Обтер об одежду убитого шпагу и, вложив в ножны, Залез в карету И трясущимися От пережитой схватки руками Перезарядил все свое оружие Заткнув пистолеты за пояс Кто его знает Не появится ли на дороге кто-либо еще Например, дружки убитых разбойников Оставаться безоружным мне и хотелось Теперь надо было выяснить Что с кучером, жив ли он «А если ранен, то насколько тяжело?» Когда я забрался на облучок и начал нащупывать пульс, кучер застонал. «Жив курилка!» Я как мог осторожно опустил его на землю, стянул кафтан и осмотрел. Пуля разбойника раздробила ему плечевую кость. Рука безжизненно болталась, неестественно изогнувшись вышел локтевого сустава. Я бросился в карету, Достал сумку с инструментами, первым делом влил ему в рот настойку опья, иначе болевой шок может его погубить. Затем сходил в лес и наломал веток, чтобы наложить шину. Разрезав рукав рубашки, несколько расширил рану, извлек расплющенную свинцовую пулю и крупные обломки кости, наложив веточки по размеру, как мог репозировал обломки кости наложил импровизированную шину. Затем с большим трудом затащил кучера в карету и уложил его на сиденье. Щеки его еще были бледными, но пульс уже вполне приличный для тяжелораненого. Теперь надо было заняться убитым. Я обшарил карманы, в которых нашел пару золотых монет, припрятал их, чтобы затем отдать кучеру на лечение, Ведь какое-то время он не сможет работать. Осмотрев шпагу разбойника, нашел, что она довольно хорошего качества, и, обтерев, сунул в ножны, отстегнутые с пояса убитого. Пистолет был старый, уже тронутый ржавчиной, интереса для меня не представлял, но, поскольку железо было довольно дорого, я все равно сунул его вместе с мушкетоном кучера под сиденье облучка. Насмотрел место схватки. Если бы не убитый, то ничего бы и не говорило о поединке. Убитого решил не хоронить и не брать в карету. Найдут разбойники — похоронят. Найдут волки или шакалы. Кроме черепа ничего не останется. Увидят честные люди, порадуются, что одним мерзавцем стало меньше. Маску с его лица я не снял, а честный человек лицо не укрывает. Сев на облучок, я взял вожжи и, немного отдохнувшие лошади, медленно поплелись по дороге. Через пару километров показалась деревня с небольшой церквушкой. Туда я и направил лошадей, остановив их на небольшой площади. Вокруг меня собралась небольшая толпа местных жителей. Я спрыгнул с облучка, отворил дверцу кареты, жестом подозвал двух местных, похожих крестьян, Они с опаской заглянули внутрь, увидели кучера с пятнами крови и о чем-то заговорили с остальными. Раненый застонал и я жестами показал, что его надо бы отнести в дом. Кучера вынесли и положили на землю, подстелив какую-то дерюшку. К нам подошел из церкви кюре или пастор. Кто его разберет? В сутане с белым воротничком. Бегло смотрел кучера, что-то проговорил. Двое местных бросились вглубь деревни, а раненого, взяв дерюшку за концы, перенесли в ближайший дом.